Чингис Айтматов, Плаха, вторая часть. Облава. Два вертолета пересекли небо Маюнкумов. Это была разведка с воздуха. Сейчас же в эфир пошло сообщение о том, что и где видели пилоты, какие подъезды существуют и в каких квадратах. А волки, пережив сиюминутный страх, снова потрусили по степи к сайгачьим урочищам. Они не ведали, что уже замечены, отмечены на картах и обречены на массовый отстрел. Откуда было знать степным балкам, что их исконная добыча сайгаки нужна для выполнения плана мясосдачи, что ситуация для области сложилась нервозная, единственный выход — увеличить мясосдачу. Не знали серые степняки, что из области звонили, Требовали, требовали, хоть из-под земли, но планами создачи дать. управления рапортовало, что дополнительные ресурсы на местах есть и план будет. А ресурсов не было. Была бескрайняя степь, а в ней Сайгаки. За счет их и собирались перекрывать план. Волки про это ничего не знали. Они осторожно подкрадывались к заветной цели. Акбара медлила, выбирала момент. Молодые волки от возбуждения подрагивали, уши стояли торчком, хвосты от напряжения вытянулись в струну. Сайгаки в один миг берут такой разбег, который немыслим не для одного зверя. Акбара ждала. Надо было уловить нужный момент. И тут снова появились вертолеты. Они пошли очень низко, угрожающе низко, оглушая степи все живое ревом моторов. В стадах антилоп произошло смятение, сайгаки поддались беспорядочной панике. Стада сталкивались с другими стадами, началась жуткая сумятица. И не только парнокопытные оказались в таком положении, но и волки их вечные спутники. Не успела Акбара со своими отбежать подальше, как послышалось содрогание земли. Неисчислимая сайгачья масса, подгоняемая вертолетами, неслась со страшной скоростью вслед за ними. И если бы волки остановились, неминуемо погибли бы под копытами обезумевших животных. Но волки уходили вместе со своими жертвами» которых только что готовились растерзать, уходили бок о бок. Теперь они были равны перед лицом безжалостного оборота судьбы. Несколько раз Акбара пыталась вырваться из общего потока, но это казалось невозможно. Волки пока держались кучно, и Акбара видела каждого. С вертолетов видели черную массу сайгаков, направляемую вертолетчиками в нужном направлении. В шлемофонах, Хрипело возбуждение. Подай жару, подай жару еще. Глянь-ка, среди них у волки. Волки бегут. Вот это дело, попалось, серые. Это вам не ну погоди. Они вели облаву, загоняя антилоп на измор, как и было рассчитано. Когда гонимые антилопы хлынули в долину, их встретили те, для кого старались вертолетчики. Их там поджидали охотники а точнее расстрельщики. С вездеходов с открытыми верхами по сайгакам открыли огонь из автоматов. Стреляли в упор, без прицела. Косили, как будто сено на огороде. За вездеходами двинулись грузовые прицепы. В них складывали окровавленные туши. савана платила дань за то, что оставалось саваной В кузовах, Вздымились горы сайгачих туш. савана обогрелась кровью. Акбара оглохла от рёва моторов и треска автоматов. Она только старалась следить краем глаза за своими волками. И тут ей явилось страшное лицо человека-бога. Она не заметила, как оказалась бегущей рядом с уазиком. В нем видимо, сидел человек, командующий этим побоищем. Он увидел волчицу — За ней спасались еще несколько волков. Схватил автомат и стал целиться в нее. Акбара ничего уже не могла поделать, ни свернуть, ни остановиться. А бог все целился. И это спасло ее. Что-то ударило под ноги, она перевернулась через голову и тут же вскочила, чтобы не быть растоптанной. И в этот момент она увидела, как высоко в воздух взлетел ее первенец, большеголовый, самый сильный, похожий, Наташчайнара. До этого она уже видела гибель своей любимицы, ее растоптали копытами сайгаки. Большеголовый, обливаясь кровью, медленно падал вниз. Возможно, исторгнув крик боли, возможно, предсмертный крик, Ак бара ничего не слышала. Она перепрыгнула через бездыханное тело большеголового и понеслась дальше, а человек в машине радостно что-то кричал и потрясал автоматом. Люди в комбинезонах ходили по степи от сайгака к сайгаку, раненых добивали одним взмахом острого ножа по горлу, потом брали за ноги и, раскачав, бросали в грузовик. Страшно было смотреть на этих людей. Они были мокрыми от крови с ног до головы. Лица разглядеть было невозможно, потому что грязь, пот и кровь походили на самую страшную маску — Имя которой — Смерть. Облава закончилась лишь к вечеру. Гонимые гонители выбились из сил. Степи люди покрылись кровью. Такой работы предполагалось для людей два на три на четыре. Три дня злодеяния. А волчица Акбара и ее волк на руцелели. Они трусили в потьмах, по степи, стараясь уйти подальше от места трагедии. Избитые лапы нещадно болели, шерсть слепалась от пота и чужой крови, промокла от грязи и слякоти. Акбара выбирала для бега места, где еще сохранился снег, иначе подушечки лап горели, невозможно было бежать. Но уйти необходимо дальше. Волки торопились к себе в логово. Больше всего им хотелось сейчас тишины и покоя привычного в обжитом месте. Но и тут им не повезло. На подходе к логову они неожиданно наткнулись на людей. С края родной ложбины возвышалась громада грузовика. В темноте слышались человеческие голоса. Волки немного постояли и повернули в степь. В этот момент, прорезая саванну, вспыхнули мощные фары. Они осветили другую сторону, но Акбара и Тащайнар — Припустили, прихрамывая, прискакивая и понеслись, куда глаза глядят. Горько и печально было в их сердцах. Они потеряли щенков, потеряли логово. Волки бежали по саванне, на остатках снега расцветали красные следы их израненных лап. Надо было все начинать сначала. После великого бегства из Муинкумской долины, после пожаров в алданских камышах, после... Холостого года Акбара и Тащайнар обзавелись весной очень ранним для волков пометом. Четверо сосунков были у них в логове, и вот сейчас они тихо поскуливали от голода и тоски. Родители давно ушли на охоту и не возвращались. Не от хорошей жизни Акбара пошла в этот раз на охоту с Тащайнаром. Для волков наступили тяжелые предвесенние дни — Слабые дикие козы и архары уже были выбиты. Козьи стада в ожидании приплода ушли в труднодоступные скалы. а тары домашних овец по той же причине содержались в закрытых помещениях, кошарах. В таких условиях кормить подсасывающих щенков было невозможно. Акбара отощала, она была не похожа на себя. Волки — выносливые звери. Они могут по несколько дней не есть, Но кормящая волчица не может так ограничивать себя в еде. Жизнь вынуждала Акбару рисковать. нар всегда следовал за ней. Им нужно было быстро найти добычу, быстро убить, быстро нажраться мяса и быстро вернуться к голодным щенкам, переваривать пищу и накормить малышей. В это время мелкая живность прячется по норам и лёжкам. Охотиться на крупняк без напарника никак нельзя. «Как не читать Чайнар, не дотащит до верблюда. верблюда?» Последний раз, два дня назад, он загрыз осла. Акбара ночью отлучилась, нахваталась мяса и вернулась к щенкам, но ослы не каждый день заходят в их предгорье. Вот почему сейчас Акбара сама пошла на охоту, нацититься на месте и принести мясо в желудки, в логово. Она не хотела идти, но все что-то беспокоило ее — Даже хотела вернуться, ведь щенкам нужно постоянно тепло матери. Но вышла на след добычи, и инстинкт охотника возобладал. Акбаре и Чайнару повезло. Они натолкнулись на трех яков. Людей рядом не оказалось. Волки огляделись, открыто пошли в атаку. Яки побежали, но от волков им не убежать. Они развернулись к волкам мордами и выставили вперед рога. Восстановилось природное равновесие. Кто? Кого? У волков не было выбора. Они должны были напасть первыми. Убить хотя бы одного яка, чтобы насытиться и накормить сунков. Яки поняли неизбежность борьбы. У Акбары не было времени. В логове ждали щенки. Акбара стала отвлекать яка, обманчиво нападая сзади. Як поверил волчице, все внимание его было направлено на нее — Он выпустил из внимания Тащайнара. Горло Яка оставалось беззащитным, и волк воспользовался этим. Тощейнар одним взмахом перерезал горло Яка. Волки кинулись терзать еще полуживое тело, им некогда было ждать или разбираться, с какого конца начинать есть. Все шло, как полагается. Сейчас волки нажрутся мяса и помчатся в логово к щенятам. Но застанут ли они их на месте?